Поездки. Много лет подряд в августе наша семья отправлялась в Новую Англию, где проживала мать моего отца. Мы ехали напрямик, запасшись едой в сумке-холодильнике и останавливаясь на перекус в специально отведенных для этого зонах. Отец, брат и я относили к столу сэндвичи, а мама, как правило, оставалась в машине. Иногда я понимала, почему так, но иногда дремала и не могла отследить, от чего она расстраивается. Земля и деревья в это время года еще сухие, но воздух уже перенасыщен влагой. Смахнув пауков, я вытягивалась на скамейке и смотрела на облака. Все было такого цвета, как и положено. зеленые листья, синие небо, белые облака, как на детских рисунках. Безо всяких перепадов, необычной игры света, связанных с погодой. Отец, как правило, прихватывал с собой свежую газету и перекус затягивался. Мама курила сигарету, открыв дверь и выставив ногу из машины, а брат, засунув за щеку что-нибудь вкусненькое, купленное по дороге в автомате, бегал туда-сюда между родителями. После перекуса мы снова садились в машину, вел всегда отец, а я пристраивалась сзади. Мама сидела возле отца, а брат за ней. Здесь важны диагонали. Я видела лишь краешек маминого лица, но не полный профиль. Такое бывало лишь, когда она поворачивала голову, чтобы покрутить ручку радио или взглянуть на отца, и это меняло ее настроение в лучшую сторону. Точно таким же образом мой брат видел отца. Вот так мы и росли. Я смотрела на маму, а брат — на отца. Больше нет этой молодой семьи, мчащейся куда-то в машине. Они вымерли, как некоторые млекопитающие. Где тот маленький светловолосый мальчик, носящийся от папы к маме с печеньем за щекой? К подростковому возрасту волосы его потемнели, но он все продолжал носиться, как угорелый, пока не попал в Калифорнию. Где тот отец, что в конце августа принес в свой сухой сад лабелию пурпурную, лабелия кардиналис, и годами пытался поддерживать в ней жизнь на негостеприимном клочке земли? Он давно забросил лабелию. Где та гипернаблюдательная девочка-подросток? Я тоже сдалась и стала обращать больше внимания на книги до да растения. Гостили мы у бабушки тихо, много читали, подолгу гуляли в лесу и почти ни с кем не общались. Помню, однажды вечером отец тщательно побрился и надел пиджак. Бабушка сделала фаршированные яйца, и нам с братом было велено тоже одеться поприличней. Я фиксировала события, как приход заморозков, Странно, но бодрит. В доме, что ниже по улице, была организована вечеринка. Почётная гостья была в пареке и в толстых нейлоновых чулках телесного цвета. Она сидела в кресле у окна и, хотя улыбалась иногда, разговаривала с остальными и даже пила джин с тоником, ни разу не поднялась с кресла. Ее сын, темноволосый мальчик 10 11 лет, находился подле нее. И когда женщина пожаловалась на прохладу, он принес ей шаль. Отец тогда выпил пару рюмок больше обычного, а позднее объяснил мне, что та женщина в парике умирает от рака. Она ушла, не дожив до сентября. Идея коктейльной вечеринки принадлежала этой женщине. Она так прощалась с друзьями и соседями. Моя бабушка была ее другом и настояла, чтобы и мы пришли с ней. Для меня это было удивительно, так как мои родители выдумывали любые отговорки, лишь бы не приглашать в дом гостей, тем более кого-то умирающего. Из тех поездок к бабушке осталось особенное яркое воспоминание. Мы остановились на перекус, и я села на скамейку возле плюща обыкновенного, Хидера Хеликс. Над головой паук сплел свою паутину, а я бросила в него семенной коробочкой, хотела посмотреть, что будет. Ни секунды не сомневаясь, паук обрезал вокруг нее нити и взялся за починку своего дома. Очень скоро он снова замер в центре паутины, которая теперь уже была под новым углом относительно Земли.